И всё же постепенно Людовик XIV начал охладевать к любовным приключениям, и его сердцем овладела женщина совсем иного склада. Это была Франсуаза Добинье, вдова поэта Поля Скорона, вошедшая в историю под именем мадам де Ментенон. Прежде чем сделаться фавориткой короля, она долгое время состояла гувернанткой при его побочных детях. Заметим, что их было немало, и все они были отданы на воспитание мадам Скарон. Король, очень любивший своих детей, долгое время не обращал внимания на их воспитательницу. Но однажды, беседуя с маленьким герцогом Менским, он остался очень доволен его блестящими ответами. «Государь», — ответил ему мальчик, — «не удивляйтесь с моим словом, меня воспитывает дама, которую можно назвать воплощенным разумом». Этот отзыв заставил Людовика XIV более внимательно взглянуть на гувернантку сына. Побеседовав с ней, он имел возможность убедиться в справедливости его слов. Оценив мадам Скарон по заслугам, король в 1674 году пожаловал ей поместье Монтенон с правом носить это имя и титул маркизы. С тех пор мадам де Монтенон начала борьбу за сердце короля, и с каждым годом всё сильнее прибирала его к своим рукам. Король целыми часами беседовал с ней о будущем её воспитанников, навещал её, когда она болела, и вскоре сделался с ней почти неразлучным. Но не будем забывать, что у короля была ещё и жена, королева Мария Терезия, и она в период с 1661 по 1672 год тоже подарила ему шестерых детей: трёх мальчиков и трёх девочек, из которых трое умерли, не прожив и года, а двое в возрасте до 5 лет. В 1683 году королева умерла. Ей было всего 53 года, и в начале болезни она испытывала лишь лёгкое недомогание. Но медицины в то время практически не было, и первый врач короля приказал пустить больной кровь. Один из его помощников предупредил, что это может быть опасным, но Светтила настояла на своём. Через несколько часов после этого кровопускания Мария Терезия скончалась. Людовик 14 был потрясён смертью жены. Быть это трудно поверить, но он любил её. Да и она всегда вполне лояльно относилась к фавориткам мужа. После смерти Марии Терезии что-то надломилось в сознании короля. Он вдруг преисполнился религиозного страха и стал панически бояться небесного наказания за земные грехи. Изменилась и обстановка в Версале. Придворные стали вести себя более сдержанно и осторожно. Впрочем, нравы остались прежними, просто опасаясь недовольства короля. Все стали трусливо скрывать то, что ещё совсем недавно демонстрировалось открыто и нагло. Всё возрастающее набожность короля нашла активную поддержку со стороны новоявленной маркизы де Монтенон. И в том же 1683 году Людовик XIV соединился с ней тайным браком. Бракосочетание состоялось в небольшой часовне в Версале. На скромной церемонии присутствовали лишь военный министр, маркиз де Лัว, архиепископ де Шамвалон и первый лакей его величества, Бонтан. Скорее для маркизы де Монтенон отвели комнату в Версальском дворце прямо напротив апартаментов короля. С этого момента она приобрела безграничное влияние на короля. Она не просто давала ему советы, как раньше. Теперь она руководила им. Это выглядит невероятно, но это факт. И историк Мариус Топен по этому поводу пишет: "Мадам де Ментенон была женщиной не только суровой и жёсткой. Всё в ней подчинялось приличиям и расчёту. Её набожность была не пылкой, порывистой, как у Лавальье, а сдержанной, обдуманной. Её щепетильность всегда была выгодной для её материальных интересов. Не лживая, но очень осторожная" Невероломная, но всегда готовая, если не пожертвовать друзьями, то, по крайней мере, покинуть их. Скорее создающая видимость добра, чем творящая добро. Без воображения, без иллюзий эта женщина превосходила других скорее рассудком, чем сердцем. Она была вооружена против всех соблазнов. Страх скомпрометировать свое доброе имя защищал ее от всех опасностей. Герцк де Сен-Симон, упорно подвергавший критике Людовика XIV и его близких, считал мадам де Ментенон женщиной амбициозной, ненасытной и скрытной, стремящейся всё захватить в свои руки: дела государства и церкви, выбор генералов и адмиралов, назначение епископов, послов и придворных. В своих мемуарах Герцк называет мадам де Ментенон интриганкой Любыми средствами добивавшейся влияния не только на короля, но и на его брата, на наследника престола, на других членов королевской семьи. Идеал ментенон всеобщее обожание её персоны. Всё хорошо, если это связано с ней. Всё отвергается, если делается без неё. Люди, дела, назначения, правосудие, помилование, религия всё без исключения в её руках. Король и государство являются ее жертвами. Эти слова герцог де Сен-Симон дополнил выводом. В одном только она не изменяла себе – в страсти к господству и властвованию. Безусловно, мнение де Сен-Симона крайне резко. Были и другие мнения, не столь категоричные. В частности, герцог де Ноах утверждал, что влияние мадам де Ментенон было значительно меньшим, чем об этом говорили. Претензии на управление королем и государством не соответствовали ни ее характеру, ни склонностям ее разума. Такая оценка, правда, не помешала герцогу заметить, что ее мнение всегда имело вес, ее протекция была могучей. Как бы то ни было, если не сам король, то фактически все его министры зависели от мадам де Ментенон. Мадам де Севинье, пиро которой было столь же неудержимым, как её язык, что дало Вольтеру право назвать её первой во всём своём столетии по эпистолярному стилю, написала дочери. Положение мадам де Ментенон уникально, подобного никогда не было и не будет. Уникальность, о которой говорит мадам де Сувенье, заключалась в том, что король, питая к мадам де Ментенон глубочайшее уважение и доверие, под ее влияние вдруг отказался от всяких любовных связей и стал вести абсолютно нравственный образ жизни. Впрочем, большинство современников считали, что он просто из одной крайности перешел в другую и от распутства обратился к ханжеству. Король совершенно оставил столь любимый им ещё совсем недавно шумный сборища и праздники. Их заменили проповеди, чтение книг и душеспасительные беседы с монахами и иезуитами. Вслед за этим Версаль превратился в такое скучное место, что, как тогда говорили, даже кальвинисты завыли бы здесь от тоски. А тем временем маркиза де Монтеспан постепенно сдала все свои позиции. По словам Гишо Синанно-Гаре, когда в 1691 году она оставила двор, в ней уже давно видели лишь осколок минувших времен. Она поселилась в ею же самой основанном монастыре святого Иосифа и здесь ежедневно каялась и пыталась искупить свои грехи.